Глава 6. Смоленск, сентябрь 1941 года. Вывалившаяся из общего строя пары юнкерсов прошла вдоль железной дороги и сбросила несколько бомб небольшого калибра. Набирая скорость и зловеще покачиваясь, они упали между железной дорогой и лесом, где долгое время стоял немногочисленный цыганский табор. Две бомбы разорвались рядом с опушкой леса, отчего с оглушительным треском рухнуло высокое дерево. Другая пара бомб угодила в центр поляны, где люди торопливо снимались с насиженного места и готовились эвакуироваться на восток. В один миг все вокруг перемешалось. Встающие на дыбы лошади, переворачивающиеся повозки, горящие шатры кричащие люди и летящие комья земли. За минуту до налета Яков Чернов помог жене забраться в подготовленную к поездке кибитку. Следом поднял и передал ей двух малолетних детей. Оставалось погрузить несколько узлов, и можно было трогаться в путь, следом за растянувшимся вдоль железной дороги обозом. Понимая надвигавшуюся с запада опасность, люди, тем не менее, оставались собранными и спокойными. Они сворачивали шатры, проверяли сбруи, укладывали в повозки имущество. Откуда-то издалека доносилась канонада, но она их не пугала. И вдруг все разом переменилось. В небе послышался нарастающий гул моторов и отвратительный вой падающих бомб. Почти одновременно грохнули четыре взрыва. Два ближе к лесу, а два в самой гуще метавшегося народа. Два молодых жеребца вырвали из рук Якова поводья и понеслись вдоль железной дороги к городу. Позабыв об узлах, Яков бросился следом, но вскоре понял — обезумевших коней, впряженных в кибитку, ему не догнать. Взбежав по откосу на железнодорожную насыпь, Яков остановился. От тяжелого дыхания грудь ходила ходуном. Он был растерян, напуган и не понимал, как быть дальше. Между тем самолеты, описав первый круг, заходили на следующую атаку, но Яков будто не замечал их. Остатки табора, те, кто не успел прижаться к железной дороге и двинуться на восток, рассыпались по большой поляне. Некоторым повезло, и они успели спрятаться в лесу. Позади снова раздались взрывы. Яков, сообразив наконец, куда понесли кони и какой дорогой их сподручнее догнать, побежал в сторону северо-западной окраины города. Поздним вечером, когда в городе стихли выстрелы и догорели несколько деревянных домов, отец Илларион попрощался с алтарником Акимом и осторожно покинул храм Иоанна Богослова, Бессменным настоятелем которого прослужил 20 последних лет. Помимо него, в храмовой прислуге числились двое: диакон Филарет и послушник Аким. Диакон был сильно хвор, о нем отец Илларион побеспокоился загодя, отправив его вместе с тремя престарелыми родственниками из прифронтового Смоленска в Новоникольское под Вязьмой. Хотел отправить и блаженного Акимушку, но тот наотрез отказался, сетуя, что храм останется без должного присмотра. Потому-то нынче Илларион и негодовал от равнодушия и трусости местной власти. Разве нельзя было, располагая временем и большим количеством транспорта, побеспокоиться о людях и с разумной расторопностью вывести их в безопасное место? Все можно сделать вовремя и по уму. Коле совесть имеется, крестясь, шептал священник. А у таких не людей как Пономаренко, и ее отродясь не было. Скромный домишка его находился в квартале от храма на кривой и горбатой улице Красина. Ранее, ежели отцу и Лариону не встречались по пути прихожане, дорога в один конец занимала минут восемь-десять. Теперь же, когда в городе находились оккупанты, приходилось идти осторожно, с оглядкой прислушиваясь к каждому звуку. В левой руке отец Илларион держал крохотный сверток, в котором находились лоскут чистой белой материи, сложенный в несколько раз марлевый бинт, пузырек йода, пара кусков крупной поваренной соли. Все это предназначалось для лечения раненного красноармейца, спрятанного три часа назад в невзрачном сарае на дальнем краю участка. Улицы в городе оставались пустынными, артиллерийская канонада откатилась дальше на восток, вслед за отступавшими войсками Красной Армии. Вступившие в город части вермахта занимались размещением и хозяйственными вопросами, оставив рыскать по улицам патрули и наряды военной полиции. Ничего этого отец Илларион не знал. С юных лет, посвятив свою жизнь служению Богу, Он был далек от всего мирского и тем более от военного. Преодолев половину пути, он вдруг резко остановился. Впереди скрипнула калитка. Небо давно утеряло краски, вдоль улиц не горел ни один фонарь. И поэтому полагаться приходилось только на собственный слух. За одну секунду сознание потрясли самые страшные предположения. «Немецкий патруль?» Квартирмейстеры, активизировавшиеся бандиты. С тем же скрипом калитка закрылась. Послышались торопливые шаги, и через секунду из темноты вынырнула могучая мужская фигура. Священник тотчас узнал одного из прикажан — Григория Грошева. — Григорий? — шепотом окликнул его священник. — Ты почему здесь? Отец — отец Илларион. испуганно пробормотал тот. — Да я вот к знакомому заходил. Священник заметил на горбу у Григория больших размеров узел. — К какому знакомому? — Здесь живут Ильины. Они ушли из города, я сам видел. — Вроде да, ушли. Так я это... — мямлил здоровяк. Наконец отец Илларион прозрел и негромко воскликнул. — Григорий, неужто мародерствуешь? А вам-то что, преподобный, шепотом взвился мужик. Какая вам разница? Не я возьму, так немец придет и разграбит. То немец, а сейчас грабишь ты. Как же тебе не стыдно? Вот вернуться Ильины, а ты у них все подчистил». А стыдно, не стыдно, проворчал Григорий. Потом Бог рассудит. Я, может, для Ильиных и стараюсь. Спасаю их имущество от Немчуры. С этими словами он шагнул в сторону и исчез в непроглядном мраке. Священник знал крутой норов здоровяка Грошева. Знал, что он часто прикладывался к рюмке и в пьяном виде терял над собой контроль. То скандалил с соседями, то поколачивал супружницу Анастасию. Догадывался священника о том, что отныне нажил себе врага. Однако... Надо было поскорее проведать и накормить раненого красноармейца. Перехватив поудобнее сверток, отец Ларион зашагал в сторону дома. Около полудня красноармеец, получивший на позициях легкое ранение в ногу, одним из последних ковылял по улицам Смоленска. Заполненные людьми и грузами автомобили проносились мимо. Сжалился и остановился только один старичок управлявший подводой. — Хрымаешь, служивый! — приподнял он в знак приветствия выцветший картуз. — Да, зацепилось слегка, — отмахнулся тот. ха, -ха, -ха. А, давай давай-ка мы тебя до станции Духовской доставим. Там, я слышал, санитарный поезд дожидается. Солдат удивленно посмотрел нагруженную под подводу. — Так куда же? Подвода и впрямь была доверху забита пожитками, среди которых еле помещались старуха, молодая женщина и двое детишек. «Э, «А мы Пелагею попросим пешочком прогуляться! А, Пелагея!» Предложение было адресовано молодой женщине. Та принялась неуклюже сползать с телеги, и тут только солдатик заметил ее выпуклый живот. э, -э нет, сиди на месте, бабонька!» — остановил он ее. — Спасибо, сердечный отец. Ну, я уж сам как-нибудь. — Ну, как знаешь. — А сколько до станции? — Да верст пятнадцать будет. Дойдешь? — Да ковыляю. — Ну, бывай, солдатик. — Ну, милая! Хлестнув лошадь вожжами, старик двинулся дальше. Переломалывая раскаленную пыль, заскрипели тележные колеса. Красноармеец захромал следом. Однако долго он идти не смог. От большой потери крови начала кружиться голова, одолевала слабость. Оглядевшись по сторонам, он отыскал тенек под ивой, присел и принялся разматывать обмотки, чтобы промыть рану водой из фляги. Рана кровоточила, распухла и болела все сильнее. Прижав к ней последний кусок чистого подшивочного материала, красноармеец намотал обмотку, поднялся и попытался продолжить путь. Не вышло. Сделав несколько шагов, он почувствовал, как повязка снова набухает, а в башмаке собирается горячая влага. Солдатик снова остановился и завертел головой. Дорога была пуста. Последние автомобили и подводы уже покинули Смоленск. Сунув руку в карман, боец извлек три последние обоймы к трехлинейной винтовке. Пятнадцать патронов. И больше ничего. Ни гранат, ни штыка, ни ножа. Тяжело вздохнув, он принялся обдумывать свое незавидное положение. Идти, и, превозмогая боль... Через каждую сотню шагов отдыхать? Далеко ли такой уйдешь? Немец-то рядом, на дальней окраине города. Постучаться в какой-нибудь дом, попросить, чтобы спрятали. Ну, хорошо ли подвергать чужие жизни опасности? Сунув патроны обратно в карман, солдатик хотел было закурить, да вовремя вспомнил, что кесет опустел ты еще утром. Эх, простонал он. «Что за жизнь? Растудыть те Внезапно он заметил вдалеке странную фигуру, пересекающую переулок. «Поп, что ли?» Прикрывшись ладонью от солнца, пробормотал красноармеец. И что есть силы закричал. «Эй! Святой отец! Погодите! Вы меня слышите?» Москва, август 1945 года. Пока ехали на служебном автомобиле в клинику, Валентина еще раз подробно описала внешность подозрительного пациента, а также рану, с которой тот обратился за медицинской помощью. — На какой ладони вы говорите? — поинтересовался Старцев. — На правой. — А как он ее объяснил? — Довольно просто, — припоминала Валентина. Он сказал, что получил ее из-за собственной неосторожности во время работы в столярной мастерской. — В столярной мастерской. А где она находится, не сказал? — Местом работы мы не интересуемся. — Ясно. Иван задал еще несколько вопросов, потом замолчал. Так и доехали до знаменитой клиники на Соколиной горе. Дежурные медики из травмы удивились позднему визиту Валентины в сопровождении оперативников московского уголовного розыска. Тем не менее, к ситуации отнеслись с пониманием и предоставили всю необходимую учетную документацию. Вот он, Полоскаев Иван Демидович, 1901 года рождения. Отыскав нужную запись, прочитала Валентина. И адрес. Старцев принял из ее рук журнал и дважды перечитал строчки, написанные простым карандашом. Поживав губами, спросил. «А запись целиком с его слов?» «Да». «То есть документов при обращении вы не требуете?» «Нет, конечно», — пожала плечами молодая женщина. «По инструкции документы нужны только при оформлении в стационар, а также при обращении пациентов, проживающих в данном районе». На каждого из них в регистратуре заведена персональная карточка. В экстренных случаях, а Полоскаев пришел со свежей резаной раной, мы обязаны оказывать помощь без каких-либо документов. При подозрении на криминальный характер травмы должны сообщить в милицию, но в данном случае был хотя и глубокий, но обычный бытовой порез». Старцев поглядел на товарища. Это означает, Саша, что он мог назвать любую фамилию и придумать любой адрес. Буквально первый, пришедший на ум. Ознакомился с записью и Васильков. «Печатников переулок, дом 10, квартира 8», — прочитал он. И тут же преобразился. «Так это же рядом с нашим управлением. Там пешком минут пять». «Может и пять», — Хмуро отозвался Иван. Сейчас проверим, не сомневайся. Связавшись по телефону с дежурным по управлению, Иван вызвал к означенному адресу участкового инспектора. Затем сыщики отвезли домой Валентину, оттуда поехали в Печатников переулок. Дом под номером 10 представлял собой старое трехэтажное строение с узкой металлической калиткой, прилепленной к правой боковой стене. Время было позднее, ни одно окошко в доме не светилось. Участковый инспектор, высокий старший лейтенант лет 26, дожидался возле дома. Представившись, сыщики отворили калитку, прошли вдоль стены и оказались в небольшом, наполненном зеленью дворе. «М -м -м, нам должно быть в первый подъезд, определил старцев, заметив со стороны небольшого дворника две деревянные двери. Вошли в подъезд. На каждом этаже располагалось по три квартиры. Поднялись под длинным каменным пролетом на третий. Под звонком квартиры номер 8 висел список из трех фамилий. Огурцов, ВМ, один звонок. Петренко, АИ, два звонка. Кац, АХ, три звонка. — Как мы и думали, никаких Полоскаевых здесь не значится, — вздохнул Старцев. — Вы вот что, товарищи, приготовьте на всякий случай оружие, мало ли. Васильков и участковый послушно достали пистолеты. Иван вынул из нагрудного кармана удостоверение сотрудника Мура и, однократно нажав на кнопку, проворчал. — Ну, мы все же потревожим, сладкий сон товарища Огурцова. Через некоторое время за дверью послышались шаркающие шаги. Провернулся ключ в замке, дверь приоткрылась. В образовавшейся щели появилось заспанное лицо мужчины, лет 60. Вам кого? — недовольно спросил он. Заметив развернутое удостоверение Старцева, хозяин открыл дверь пошире и пролепетал. — Уголовный розыск? Слушаю вас, товарищи. К служебному автомобилю возвращались молча. Забрезжившее было, надежда превратилась в прах. Как Иван и предполагал, ни о каком Полоскаеве обитатели данной квартиры не слышали. Открывший дверь огурцов совершенно не подходил на странного типа с базара. — Ничего общего, — коротко ответил Васильков на вопросительный взгляд Старцева. — Не нашел он сходства с пришивым типом и в двух других разбуженных соседях — Петренко и Каце. На всякий случай сыщики и участковые прошлись по комнатам и поглядели на остальных жильцов. Плешивого среди них определенно не было. На все вопросы о нем испуганные домочадцы недоуменно пожимали плечами. У машины муровцы поблагодарили участкового, постояли, покурили и решили не разъезжаться по домам, а ехать в управление. «Шестой час», — поглядел Иван на часы, — «все равно не усну». — Та же история, — отмахнулся приятель. — Тогда поехали в отдел. Во-первых, на всякий пожарный надо пробить фамилию Полоскаев. Шансов мало, но сделать это мы обязаны. — А что во-вторых? — Во-вторых, Саня, заварим чайку покрепче и подумаем. К девяти утра в отделе... Управление собралась вся оперативно-следственная группа Старцева. Два майора намеревались коротко пересказать коллегам суть ночных похождений, но в кабинет неожиданно вошел комиссар Урусов. Поздоровавшись с сотрудниками, он присел за один из столов и приказал. «Доложите о ходе следствия». Пришлось Старцеву вместо короткого пересказа разворачивать длинное и подробное описание событий последних дней. Комиссар внимательно слушал доклад, делая по ходу пометки карандашом в небольшом блокноте размером в половину ученической тетради. Иногда он прерывал доклад майора и выяснял интересующие его детали. — Да, непростое выходит, дельце, — вздохнул он, когда Иван закончил. — Стало быть, странный пациент срезанный раной, как в воду канул? — Так точно. А ведь на базаре он появился не случайно. Я в этом уверен. Скорее всего, он следил за сотрудником уголовного розыска. — За вами, товарищ майор, — комиссар указал карандашом на Василькова. И в ходе слежки сделал неожиданный и крайне неприятный для себя вывод. Супруга и сыщика который ведет расследование убийства священника, является врач, обрабатывавший его рану и запомнивший его внешность. И дабы она не описала его мужу, он выбирает удобный момент и пытается незаметно напасть на нее в толпе. Переваривая услышанное, сотрудники молчали. Только что на их глазах у Русов с легкостью выстроил логическую цепочку. — Вот что значит опыт, — многозначительно поглядел на фронтового друга Старцев. — Жаль, что вам не удалось его задержать. Без относительно точных координат в большом городе отыскать такого ловкого и умного преступника практически невозможно. Как сами-то считаете? Все, находившиеся в кабинете, прекрасно осознавали этот факт, а Старцев, помимо всего прочего, нервничал... Еще по одной причине. Всеми уважаемый Александр Михайлович Урусов имел одну не слишком приятную для подчиненных привычку. Выслушав отчет о проделанной работе, он тут же интересовался планом следующих оперативно-следственных действий. — Ну-с, товарищи, и что вы собираетесь предпринять дальше? — обычно спрашивал он, когда впереди брежил тупик. Вот этого зловещего вопроса Иван сейчас и опасался больше всего, потому что впервые за все время работы в Муре не имел на него ответа. — Согласны, товарищ комиссар, — твердо заявил Иван, решив про себя идти ва-банк. — Отыскать этого прыткого типа будет крайне сложно. Заканчивая фразу, он краем глаза заметил, как Васильков незаметно показывает ему клочок бумаги с какими-то каракулями. Тем временем Урусов ухмыльнулся и произнес свою традиционную фразу. Нус, товарищ Старцев. И что же вы собираетесь предпринять дальше? Придумывать действия на ходу не следовало. Начальник Мура категорически не одобрял легкомысленного подхода к следственной работе и всяких там импровизаций с фантазиями. Он придерживался твердого убеждения, что любой этап оперативно-следственной деятельности необходимо продумать и тщательно проанализировать. Иван сделал вид, будто обдумывает ответ, а сам краем глаза косился на клочок бумаги, который Александр осторожно ему показывал. Слегка прищурившись, он довольно быстро разглядел нарисованный православный крест над могилкой, окруженный чистоколом оградки. — Кладбище! — осенила догадка. И тут же заработала мысль. — Хотим, товарищ комиссар, наведаться сегодня в село Челобитьева. бодро проговорил Старцев. — Цель! — нахмурился Урусов. — На сегодня назначены похороны отца Иллариона. — Разве? — Положено ведь на третий день. — Положено. Но мы упросили представителей московской епархии отсрочить похороны. Епархия пошла навстречу и дала нам на все про все лишние сутки. «Да-да, ты про это докладывал», — припомнил комиссар. «Просто не думал, что так быстро пролетят четыре дня». «Понятно. И что вы хотите выяснить на кладбище?» «Пока у нас...» Нет, товарищ комиссар, других зацепок. А раз так, нужно использовать любую возможность. Вдруг в толпе проявится тот плешивый тип. В общем, хотим постоять в сторонке поглазеть. Да и отец Илларион, говорят, человеком был хорошим, сугубо положительным. Проводим его в последний путь, по-человечески. К сожалению, у нас нет времени провожать в последний путь всех хороших людей. Их ведь на самом деле гораздо больше, чем плохих. — Так точно. — Ну, понаблюдать за поведением людей на похоронах — дело нужное. Что ж... — Урусов поднялся из-за стола. — Поезжайте. Потом доложите о результатах. Дойдя до двери, он вдруг остановился. — Кстати, майор... — посмотрел он на Василькова. — За супругой теперь смотрите в оба. Одну в город не отпускайте. «Если понадобится помощь в охране на время расследования, обращайтесь. Помогу!» Проводив начальство, Иван облегченно выдухнул и сразу засобирался. «Давайте, граждане, распределим обязанности. Кто поедет на похороны, кто будет работать здесь?» Челобитьева отправились в Старцев, Васильков и Егоров. Остальные под командой Бойко остались в столице, где принялись обзванивать и объезжать московские клиники. Им было поручено побеседовать с медперсоналом, а также просмотреть журналы обращений за медицинской помощью. Раз Плешивый из базара оказался не простым, сумасшедшим, а, возможно, одним из убийц отца Иллариона, то им следовало заняться всерьез. Ставя подчиненным задачу, Старцев надеялся нащупать его след. По рассказам Валентины, Рана правой ладони казалась довольно глубокой. Одной обработки и перевязки для полного выздоровления было явно недостаточно. "Стало быть", решил Иван, он обязательно обратится к врачу еще раз. "Спасибо, Саня. Мысли наведаться в его на похороны священника пришла тебе очень вовремя". Поблагодарил по дороге в село Старцев и признался: "Я уже, честно говоря, Все мозги сломал над этим ребусом. Такое состояние, будто стакан чистого спирту хватанул. — Не стоит благодарности, — ответил Васильков, — а состояние знакомое. У самого почти такое же. Егоров поддержал. Часиков шесть поспать бы не мешало. Для нормальной работы башки. — Отдохнем, братцы, отдохнем. — выщелкнул из пачки папиросу Иван. — Вот покончим с этим дельцем. Обещаю выбить у начальства каждому по отгулу. Успели вовремя. Едва свернули на сельскую улицу, где находился дом отца Иллариона, сразу же заметили большое скопление народа. — Ого! — невольно воскликнул водитель, пожилой старшина. — У нас под Тулы в Сороковом так комиссара хоронили. «Героя гражданской!» Остановились подаль, чтобы не мешать процессии пройти по узкой улице. Муровцы вышли из машины, закурили. Не привлекая внимания, переместились поближе к деревянному дому, у крыльца которого на табуретках стоял гроб с отцом Иларионом. Покойный выглядел сухощавым глубоким старцем. Лицо и ладони его при жизни были настолько смуглыми, что даже смерть не смогла окрасить их бледностью. Глаза его были закрыты, уста сомкнуты. Руки с вложенной иконой лежали крестообразно на груди. Несколько женщин голосили рядом с гробом. Остальные прихожане стояли молча, на незначительном удалении. Мужчины с суровыми лицами молчали, женщины то и дело промокали глаза платочками. Присутствовали на похоронах и представители московской епархии. Глядите в оба! предупредил товарищей старцев. Сыщики растворились в толпе и принялись осторожно рассматривать присутствующих. Васильков уже встречался со странным типом на московском базаре, а старцев и Егоров были знакомы с его внешностью благодаря подробному словесному портрету, составленному тем же Васильковым. По окончании панихиды гроб с усопшим подняли и вынесли со двора. Сформировавшаяся сама собой процессия направилась в старую церковь, где предстояла процедура отпевания. Шествие дало ясную картину того, сколько народу прибыло для прощания с отцом Иларионом. «Человек пятьсот, не меньше?» Негромко поделился впечатлением Егоров. «Я поражен», — ответил Васильков. В Челобитиево вместе с детьми проживает 140 человек. Значит, остальные пришли из окрестных сел и приехали из Москвы? Выходит, так. Гроб спокойным разместили посередине церкви лицом к алтарю. По четырем сторонам разожгли лампады. Священнослужитель из московской епархии прочитал над гробом каноны и псалтырь. Затем начался обряд отпевания. После заупокоенной литии процессия, ожидавшая у главного входа, направилась на кладбище. Несущие гроб менялись через каждую сотню метров, благо от желающих подставить плечо от боя не было. — Никого похожего не заметил? — услышал Васильков, шепот Старцева за спиной. Не оборачиваясь, ответил. — Если бы заметил, дал бы знать. И у нас с Василием пусто до деревенского кладбища процессия добралась к двум часам дня гроб опять поставили на табуреты знавшие отца и люди выстроились в очередь чтобы проститься вскоре над кладбищем полетело прощальное литие сильный и красивый голос молодого епископа из москвы прямо таки вынимал душу другой священник осыпал землей саван почившего Мужики установили сверху крышку, вбили несколько гвоздей и пропустили понизу длинные рушники. Гроб медленно опустился в свежую могилу. Следом полетели капли елея и первые комья земли. Сыщики стояли в отдалении от могилы и наблюдали, как постепенно пустеет кладбище. Лица их были угрюмы, во взглядах пустота и усталость. Они провели среди провожавших более полутора часов и не заметили ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего плешивого типа с пораненной правой ладонью. В полуголодном 45-м году поминки в день погребения по апостольской традиции устраивались редко, когда хоронили одиноких, провожать их кроме соседей было некому. Ежели хранили таких людей, как отец Илларион, то найти средства и продукты на большое количество провожавших возможности не было. Обошлись беспоминальные трапезы и на этот раз. — Пошли! Что тут делать? — проворчал Егоров и побрел межмогилок к дороге. Васильков оглянулся по сторонам. Возле могилы священника оставались два человека. Поправлявшая вокруг холмика цветы пожилая женщина, и одноногий инвалид лет 30, опиравшийся на самодельный деревянный костыль. Ногу он явно потерял на фронте, потому как одет был в выцветшую гимнастерку и подпоясан солдатским брезентовым ремнем. Все остальные уже направились в деревню. Старцев порывался покинуть кладбище вслед за Егоровым, однако в последний момент задержался. — Подождите-ка, — негромко сказал он. Перекрестившись, женщина направилась по кратчайшему пути в Челобитьево. Одноногий солдат, сгорбившийся, опираясь на костыль, остался у деревянного креста. — Сдается, солдатик неплохо знал погибшего священника. Иван достал из кармана пачку папирос и зажигалку. — Как думаете, братцы? — Очень похоже. Поддержал и Васильков. Уж больно расстроен он его смертью. Согласно документам, родственников отец Ларион не имел, значит, знакомец. Вот и я так же думаю. Пойду, предложу закурить. Может, выйти, ну чего? Сермягин моя фамилия. Рядовой Сермягин из пятой роты 39-го запасного стрелкового полка. А звать как? Иван Лукич. Тезка, значит. И по ранениям мы с тобой выходим почти что. — Братья, я тоже в сорок третьем узкую тропинку с противопехотной миной не поделил, — кивнул Иван на свою тросточку. — Майор Старцев, Иван Харитонович, из фронтовой разведки. Быстро найдя общий язык, фронтовики пожали друг другу руки. Еще подходя к незнакомцу, Старцев с удивлением увидел текущие по его загорелому обветренному лицу слезы. Редкое явление для зрелых мужиков, прошедших войну. А мне и воевать-то довелось совсем малеха. С июня по сентябрь 41-го. Начал в сотой стрелковой дивизии под Минском. Потом отступал с остатками батальона до Смоленщины. Там влился в состав 39-го полка и оборонял Смоленск, покуда не зацепило. — Это что ж, так серьезно зацепило? — кивнул Старцев на пустую подвернутую штанину галифе. «Кость, что ли, раздробила?» Солдат глубоко затянулся и в сердцах выдохнул. «Да как бы так! Ежели б я знал, что это. сука меня без ноги оставит! Чиркнуло что-то по самому мясу! Я и боль-то толком не почуял, и после еще семь верст пешком отмахал!» Васильков с Егоровым в начале разговора оставались на приличном удалении. Затем, пуская по ветру табачный дымок, стали потихоньку приближаться к свежему захоронению. Движение не укрылось от Сермягина. Покрутив головой, тот вопросительно глянул на Старцева. — Не волнуйся, — успокоил тот. — Эти ребята со мной. Мы из Мура. Достав удостоверение московского уголовного розыска, он развернул его перед инвалидом. — Ты, Иван Лукич, верно слышал, что отец Илларион помер не своей смертью? — А то как же. Тут только об этом и судачат. Найти бы этого гада, я бы лично ему шею свернул вот этими руками. Он потряс в воздухе натруженными ладонями. — Вот и мы, Ваня, хотим его найти. Очень хотим. Помоги нам, а? — Да я бы с радостью. Только чем же? как помочь-то?» — оживился Сермягин. «Расскажи, к примеру, давно ты был знаком с отцом Ларионом?» «Почитай с сорок -го года. С сентября, как немец нашу оборону под Смоленском прорвал». «А при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Это можно рассказать». Взгляд его сразу потеплел. Правая рука нырнула в бездонный карман галифе, и выудила оттуда поллитровку со стограммовым граммовым ограненным стаканчиком и свертком я тут в общем помянуть хотел отца Лариона. не откажете зачем же отказывать спокойным мы знакомые не были но уверены человек он был честный и правильный и главное с доброй душой добавил васильков глаза у сермягина Снова повлажнели. «Вот это вы сейчас правильно сказали». Кивнул он и принялся ковырять на бутылочном горле сургучную пробку. «Если бы не он! Не стоять мне сейчас тут, не разговаривать с вами». «Давай помогу», — предложил Егоров. Солдат отдал ему бутылку, стаканчик вручил Василькову. Сам же развернул газетный сверток, в котором оказался ломоть ржаного хлеба, пучок зеленого лука, головка чеснока да пары яиц. Приняв наполненный стаканчик, Сермягин оглянулся на свежий могильный холмик, обрамленный полевыми цветами, смахнул ладонью слезу и тихо произнес «Земля тебе пухом, отец! До смертного часа буду тебя помнить!» Опрокинув стопку, он отломил кусочек хлеба, понюхал и стал жевать. Потянулся к предложенной папиросе. Старцев, Васильков и Егоров тоже поочередно помянули отца Иллариона. Затянувшееся молчание прервал рассказ Сермягина. Пуля порвала мне мышцы ниже колена. Как я не перетягивал рану обмотками, кровь все равно текла. Да так, что в башмаке хлюпала. Но за мной только темный след по дороге оставался. Доковылял я кое-как до Смоленск, прошел его кружной улицей вдоль железной дороги. И тут чую не могу дальше идти. Ноги ватные, в глазах туман, пустой живот наружу выворачивает. Присел я в тенек подывой, допил последнюю воду из фляги, посчитал патроны для моей трехлинейчики. В общем, доложу я вам, положение мое было хреновым. Хоть снимай ботинок и стреляйся. И вдруг вижу, дорогу позади меня перебегает священник в рясе. Думал, померещилось от кровопотери. Пригляделся. Точно священник. Дойдя до этого момента, Сермягин запнулся. Посмотрел в чистое небо и, севшим, от тяжелых переживаний голосом произнес. «Видать, боженька, тогда увидел мои страдания и послал мне его в помощь». — Отец Эллирион? — тихо спросил Васильков. — Да, он...